В письме, полученном царем 25 ноября, аноним сообщал, что сегодня проверяется фамилия Зиновьева. Может быть, он имеет и другую фамилию, но то верно, что он служит в интимной полиции и адвокат по делам Малиновских. Фамилий у всех их каждому много. Например, Кравчинский имеет до пяти фамилий. Паспорты сами составляли фальшивые. Насчет лошади, говорится в письме, несмотря на газетные слухи, с достоверностью можно сказать, что это та самая лошадь, которую Кравчинский получил в подарок от Кропоткина. Аноним теперь уже твердо знал, что Кравчинский не арестован так как он получал сведения из каких-то собственных конфиденциальных первоисточников. «Убийца генерала Мезенцева Кравчинский кроется и теперь в Петербурге, скрываясь где-то из угла в угол», писал он, «Вчера Вера Малиновская спустя несколько дней Нечаянно встретила его на улице. Уверенность веры Малиновской в первое время, что Кравчинский был арестован вместе с другими, нынче оказывается из ее же слов ошибочной. Но это объясняется тем смущением, полагала она ним, в котором она находилась, когда ей показывали карточки всех заключенных. В нынешнее лето Кравчинский нанимал себе дачу на Черной речке Выборгской стороны. После совершения своего преступления он сейчас же остриг себе волосы на голове и сбрил усы и баки. Кравчинский очень гордился своим преступлением перед своими сообщниками, которые в свою очередь воздавали ему свои почести. С выражением особого уважения представляли его для знакомства в вере Малиновской, когда Кравчинский, между прочим, и выразился, что он имеет хорошую дачу на Черной речке. На веру Малиновскую при допросах должно влиять убеждениями. Другие же способы ее ожесточают и заставляют упираться. В настоящее время лучше обождать делать допросы, доколе она высказывается своим друзьям. В последний раз при допросе в третьем отделении Вера Малиновская осозналась, что фамилия убийцы Кравчинский именно вследствие сердечных убеждений со стороны начальника отделения. Она была особенно потрясена словами начальника, что легко может пострадать невиновной. Но теперь Вера Малиновская уже горюет, что сознала фамилию убийцы и бронит себя, что поддалась влиянию начальника отделения. Много информации аноним посвятил Аннинскому и Александре Малиновской. Тем временем третье отделение собрало агентурные сведения о Зиновьеве. Из справки по делу значилось, что подозрение о выдаче секретных правительственных распоряжений падало на бывшего пристава первого участка Коломенской части Зиновьева, родственником которого был коллежский асессор Михаил Зиновьев. Пристав Зиновьев не так давно переведён из первого участка Коломенской в первый участок Адмиралтейской 4. О нравственных его качествах имеются не вполне одобрительные сведения, писалось в документе. Лиц, служащих в третьем отделении и навлекающих на себя подозрения, в виду не имеются... 28 ноября 1878 года. Об этих данных Дрентель уведомил Александра II. Последнее анонимное письмо царь получил 2 февраля 1879 года. В нем вновь шла речь об Анинском.